Мы двинулись по тому пути, который я разведал. Гром прокатился в последний раз, но тишина не стала для меня более утешительной. Она была скорее подозрительной. Вокруг нас сгустились сумерки, и я потел в плотном, мокром, туманном одеяле из воздуха. Я приказал своим отрядам остановиться невдалеке от того места, где я впервые наблюдал за разгоравшимся сражением. Я возвратился на свое старое место, захватив с собой Ганелона. Драконьи всадники покрыли собой весь склон горы, и драконы дрались вместе с нами. Они все больше теснили защитников, прижимая их к горному склону. Я искал, но не мог найти ни Эрика, ни сверкающего камня правосудия. — Которые из них враги? — спросил Ганелон. Наездники на драконах. Теперь все они уже приземлились после того, как небесная артиллерия прекратила свой обстрел молниями. Не успевали они еще коснуться земли, как тут же бросались в атаку. Я поискал глазами Жарара среди защитников, но его больше не было видно. Веди сюда отряды. Я поднял вверх ружье. Скажешь им, чтобы они убивали и всадников, и драконов. Ганелон удалился, а я прицелился в снижающегося дракона, выстрелил и любовался, как он внезапно потерял равновесие и камнем упал вниз, теряя по дороге кучу перьев. Он ударился о склон холма и принялся катиться вниз. Я выстрелил еще раз. Умирая, дракон начал гореть. Скоро я зажег уже три таких костра. Я переполз на второй наблюдательный пункт. Улегшись поудобнее, я прицелился и опять выстрелил. Я убил еще одного. В это время некоторые из них стали поворачивать в нашем направлении. Я расстрелял все оставшиеся патроны и поспешил перезарядить ружье. Драконы двигались крайне быстро. Мне удалось остановить их, и я вновь перезарядил ружье, когда прибыл мой первый стрелковый батальон. Мы устроили настоящий заградительный огонь и кинулись в наступление, в то время как остальные мои отряды подходили к полю битвы. Все закончилось минут за десять. В течение первых пяти минут они, вероятно, поняли, что у них нет ни одного шанса и начали улетать обратно к краю горы, но не могли взлететь, пока не оказались у самого ее края, а потому быстро бежали, и мы пристреливали их почти в упор. Их горящие кости и мясо валялись повсюду вокруг нас. Скала вся в тумане поднималась слева от нас. Ее вершина, скрытая за облаками, создавала такое впечатление, что над нами высится башня какого-то сказочного замка. Ветер все еще разносил дым и туман, а склоны гор были окрашены красной кровью. Когда мы приблизились и начали стрелять, Защитники Амбера быстро поняли, что мы пришли к ним на помощь и тоже кинулись в атаку с того места горы, к которому их оттеснили. Я увидел, что их вел вперед мой брат Каин. На мгновение наши глаза встретились сквозь разделявшее нас расстояние, и он, очертя голову, кинулся вперед на врага. Разрозненные группы защитников Амбера соединились вместе, в то время как завоеватели начали отступление. В действительности они лишь мешали нам, значительно уменьшив угол обстрела, так как напали на драконов почти с противоположной стороны, но у меня не было возможности передать им, что надо делать. Мы подошли ближе, и наши пули точно находили цели. У подножия горы Оставалась группа в несколько человек. У меня было такое ощущение, что они охраняют Эрика, и что он, вероятно, ранен. Я стал пробираться в том направлении. Что-то огромное налетело на меня сзади и оказалось рядом в мгновение ока. Я кинулся на землю и откатился в сторону, одновременно автоматически поднимая ружье и прицеливаясь. Однако мой палец не нажал на спусковой крючок. Это была Дара, которая только что пронеслась мимо меня в бешеном галопе на своем коне. Она повернулась и засмеялась, когда я закричал на нее, «Немедленно вернись, черт тебя побери! Тебя убьют!» «Увидимся в Амбере, послышалась в ответ. Она перелетела через обломок скалы и выехала на тропинку. Я был в бешенстве, но сейчас я ничего не мог поделать. Я поднялся на ноги и пошел вперед. Приближаясь к группе людей, я слышал, как несколько раз произнесли мое имя. В моем направлении поворачивались головы. Люди размыкались, чтобы дать мне проход. Я узнал многих из них, но не обратил никакого внимания. Думаю, что увидел Жерара одновременно с тем, как он увидел меня. Он стоял на коленях в середине группы людей, к которой я направлялся. Увидев меня, он поднялся на ноги и стал меня поджидать. Его лицо было бесстрастно. Подойдя ближе, я увидел то, о чем догадывался. Он стоял на коленях, чтобы помочь раненому человеку, лежащему на земле. Это был мой брат Эрик. Подойдя ближе, я кивнул Жерару и посмотрел на Эрика с каким-то смешанным чувством. У него было несколько ран на груди, и из них сочилась кровь. Она уже залила камень правосудия, висевший на его груди. Камень продолжал пульсировать ритмично, как удары сердца, своим странным светом. Глаза Эрика были закрыты, голова покоилась на свернутом плаще, дыхание его было тяжелым и затрудненным. Я встал на колени, не в состоянии оторвать глаз от его серого лица. Я попытался хоть немного усмирить ненависть к нему, ведь он явно умирал, чтобы хотя бы немного понять этого человека, который все-таки был моим братом в те последние минуты жизни, которые ему оставались. Я понял, что могу чувствовать к нему даже сострадание». Я попытался придумать хоть что-нибудь, что говорило бы для меня в его пользу, но все, что лезло в голову, — он погиб, сражаясь за амбар. Но и это было хоть что-то. Эта фраза крепко засела у меня в голове. Его веки задрожали, напряглись, глаза открылись. Затем его взгляд сфокусировался на мне, Но его лицо не изменило своего бесстрастного выражения. Я даже подумал, что он не узнал меня, но он сказал, «Я знал, что это будешь ты». Он замолчал, тяжело дыша, потом снова заговорил, «Они избавили тебя от многих хлопот, верно, братец?» Я не ответил. Он и так знал мой ответ. Когда-нибудь придет и твой черед, тогда мы будем в расчете. Он усмехнулся, слишком поздно поняв, что этого не следовало делать. Эрик зашелся в страшном кашле с кровью. Когда приступ кончился, он посмотрел на меня. «Я чувствую твое проклятие. Оно жило со мной, было повсюду вокруг меня». Тебе даже не пришлось умереть, чтобы оно исполнилось. Затем, как бы прочитав мои мысли, он слабо улыбнулся. — Нет, свое предсмертное проклятие я использую не для тебя. Я приберег его для вот этих врагов Амбера. Он сделал движение глазами. Потом он прошептал свое проклятие, а я задрожал, услышав, что он шепчет. Он вновь повернул голову в мою сторону и некоторое время смотрел на меня. Затем он дотронулся до цепочки на шее, прошептав «Камень!» Возьми его с собой в центр лабиринта и поднеси поближе к одному глазу. Смотри внутрь и попытайся найти ему место. Попытайся спроектировать себя внутрь. Ты не исчезнешь. Потом ты будешь знать, как им пользоваться. «Как?» — начал было я, но тут же замолк. Он ведь уже сказал мне, что делать. Зачем спрашивать его, чтобы он терял лишние секунды, как ему удалось разузнать это? Но он уловил мою мысль и с трудом произнес. «Записки Дворкина». «Под камнем, в моей...» Тут он зашелся во втором приступе кашля, и кровь хлынула у него из носа и ушей. Он набрал полную грудь воздуха и внезапно сел. Глаза его бешено вращались, чуть не вылезая из орбит. «Попробуй оправдать себя так же, как я», — прошептал он свою последнюю фразу. И, спустив дыхание, он свалился мне на руки. Я держал его несколько секунд, а затем опустил на старое место. Глаза его все еще были открыты. Я протянул руку и закрыл их. Почти автоматическим жестом я сложил его руки поверх теперь уже безжизненного тела. Руки легли поверх камня но у меня не было силы желания забрать его у мертвого в эту минуту я встал снял свой плащ и прикрыл его тело повернувшись я увидел что все они смотрят на него много-много знакомых и незнакомых столько же сколько их было той ночью когда меня привезли в цепях на праздничный обед Нет, сейчас не время было об этом думать. Я вытянул эти мысли из головы. Стрельба прекратилась, Ганелон отдал приказ нашим отрядам вернуться и построиться в боевом порядке. Я направился к ним. Я проходил мимо защитников Амбера, проходил мимо мертвых, прошел мимо собственных отрядов и остановился на вершине горы. В долине передо мной битва не утихала. Всадники сшибались, накатывались и откатывались, как волны моря. Пехота копошилась, как насекомая. Я вытащил колоду, которую забрал у Бенедикта, и вытащил его карту. Она засверкала передо мной, и через несколько мгновений образовался контакт. Он был верхом на том же самом черно-красном коне, на котором преследовал меня Движения его были молниеносны, и вокруг него повсюду кипела битва. Видя, что он сшибается с вражеским всадником, я молчал. Он же произнес одно лишь слово — «Жди». Двумя быстрыми ударами шпаги он сразил своего врага и его лошадь. Затем он развернул коня и стал постепенно выбираться из гущи битвы. Я заметил, что поводья были удлиненными, на конце их была петля. Она была накинута на культю правой руки. Минут десять ушло у него на то, чтобы выбраться из битвы на такое место, где бой был не в таком разгаре. Там он остановился и уставился на меня, но я понял, что он скорее пытается рассмотреть, что происходит позади меня и как проходит битва. — Да, я на высотах, — сообщил я ему. — Мы выиграли. Эрик погиб в сражении он продолжал смотреть, теперь уже точно на меня, ожидая продолжения моей речи. На его лице не выразилось никаких особых чувств. Мы выиграли, потому что я привел с собой стрелковый батальон, и мне, наконец, удалось найти вещество, которое здесь взрывается. Глаза его сузились, и он кивнул. Я почувствовал, что он мгновенно понял, что это был за порох, и откуда он взялся? — Я хотел бы многое обсудить с тобой, — сказал я, — но сейчас я первым делом хочу уничтожить врага. Если ты не решишь прервать контакт, то я пошлю тебе несколько сот человек с ружьями. — Поспеши, — улыбнулся он. Я закричал ганалону и он ответил мне тут же, так как, оказывается, находился от меня в нескольких шагах. Я приказал ему построить отряд цепочкой, один за другим. Он кивнул головой и побежал отдавать приказы. Пока мы ждали, я промолвил. «Бенедикт! Дара здесь!» Ей удалось проследовать через отражение, когда ты уехал из Авалона. «Я хочу...» Зубы его обнажились в кривой усмешке, и он прокричал. «Да кто, в конце концов, такая эта Дара?» о которой ты беспрестанно упоминаешь. Я никогда о ней не слышал, пока не появился ты. Скажи мне, я действительно желаю это знать. — Не надо притворяться, — слабо улыбнулся я. — Я все о ней знаю, хотя и никому больше не сказал, что она твоя проправнучка. Понял? Его губы несколько раздвинулись, а глаза внезапно расширились от удивления. «Корвин, ты либо сумасшедший, либо жестоко ошибаешься. У меня нет никакой праправнучки. Что же касается того, что меня кто-то выследил в отражении, то я пришел сюда по карте Джулиана, и никак иначе». «Ну, конечно. Единственным извинением мне могло служить лишь то, что я был слишком занят предстоящей битвой, чтобы подловить ее на вранье. С какой стати Бенедикту было терять время на путешествие, если под рукой у него находился более быстрый и надежный способ передвижения? Проклятье! — воскликнул я. — Теперь оно уже должно быть в самом Амбере. Я сейчас позову Жерара и Каина, и они помогут тебе в пересылке отряда. Ганелона возьми тоже. Через него можешь передать им мой приказ. Я оглянулся и увидел, что Жерар разговаривает с несколькими придворными. Я крикнул ему, и крик мой прозвучал достаточно отчаянно. Он быстро повернул голову, а затем побежал в моем направлении. — Корвин, в чем дело? — прокричал мне Бенедикт. — Не знаю, но, по-моему, сейчас происходит что-то страшное. Я сунул карту Жерару, как только он подбежал. — Проследи, чтобы отряды ушли к Бенедикту. — Рэндом во дворце? — Да. — Он свободен или в заключении? — Более или менее свободен. Он под охраной нескольких солдат. Эрик все еще не доверяет. — Не доверял ему. — Ганалон, — повернулся я, — делай все, что тебе прикажет Жарар. Он сейчас пошлет тебя к Бенедикту. Вон туда! Я указал ему рукой на долину. — Проследи, чтобы мои люди исполняли приказы Бенедикта. Мне необходимо срочно попасть в Амбер. — Хорошо, — просто ответил он. Жерар пошел вместе с ним к отряду, а я снова вытащил колоду и выбрал карту Рендома. В эту минуту наконец-то начал идти настоящий дождь. Я связался с ним почти что сразу. — Привет, Рэндом, ты еще помнишь меня? — Где ты? — В горах. — Мы только что выиграли половину сражения. И я посылаю Бенедикту помощь, чтобы он мог очистить долину. Но сейчас мне необходима твоя помощь. Мне нужно во дворец. Я не знаю, Корвин. Эрик... Эрик погиб. А кто сейчас командует? А как ты думаешь? Быстро! Мне надо во дворец. Он быстро протянул мне руку. Я сделал шаг вперед. Я стоял... Рядом с ним, на балконе, нависшем над одним из дворов. Перила были из белого мрамора, а цветов под нами было не так уж и много. Мы находились на втором этаже. Я покачнулся, и он схватил меня за руку. — Ты ранен? — испугался он. Я покачал головой. Только сейчас я понял, насколько устал. Последние несколько ночей я не смыкал глаз. — Нет, — ответил я, взглянув на свою окровавленную рубашку. — Это кровь Эрика. — Значит, ты все-таки убил его, — мягко сказал он. — Нет, — я покачал головой. — Когда мы встретились, он уже был при смерти. — А сейчас пойдем со мной. Спеши. Это очень важно, Рэндом. — Куда? Что случилось? — К лабиринту. — Зачем? — Зачем? Я и сам ни в чем не уверен, но знаю, что это важно. Пойдем. Мы пошли по дворцу к ближайшей лестнице. По обе ее стороны стояли два охранника, но когда мы подошли к ним, они стали по стойке смирно и не пытались нам препятствовать. Рэндом произнес. — Я рад, что мне не соврали про твои глаза. — А видишь ты, так же хорошо? — Да. Мы дошли до первого этажа и поспешно свернули направо. У той лестницы тоже находились два охранника, но и они не тронулись с места, чтобы помешать нам. — Да, — повторил он, когда мы шли по центру дворца, — кстати, я еще женат. Тебе это удивительно слышать, не правда ли? — Да, я предполагал, что ровно через год, который тебе назначили, ты постараешься освободиться. Я тоже так думал. — Но я влюбился в нее. — Я действительно влюбился. — Ничего. Бывали вещи и более странные. Мы пересекли мраморную столовую и вышли в узкий длинный коридор, в котором было темно и пыльно. Я подавил в себе невольную дрожь, когда вспомнил, в каком состоянии я проходил здесь в последний раз. И она меня тоже любит, как никто другой до сих пор. Я рад за тебя. Мы дошли до высокой двери и вышли на широкую площадку, от которой шла вниз широкая спиральная лестница. Дверь была открыта. Мы начали долгий спуск вниз. «А я...» «Нет», — сказал он, когда мы торопливо спускались. «Я не хотел спускаться тогда. Ведь ты знаешь, что все это время мы были пленниками». «Как могло ей это нравиться?» «Теперь все кончилось. Ты ведь стал пленником, потому что последовал за мной и пытался убить Эрика, верно?» «Да». «После этого она присоединилась ко мне». «Я этого не забуду», — вымолвил я. Мы уже не шли, а бежали. Спуск вниз был очень долгим, а фонари горели лишь через каждые сорок футов. Это было огромное, естественного происхождения пещера. Неожиданно для себя я задумался, знает ли кто-нибудь, сколько всяких туннелей и боковых входов в ней содержится на самом деле. Внезапно мне стало жаль тех несчастных, которые томятся в подземелье по самым различным причинам. Я решил освободить их всех или найти какое-нибудь другое наказание. Тянулись долгие минуты. Внизу я видел слабые отблески факелов и фонарей. — Есть такая девушка, — сообщил я, — которую зовут Дара. Она заявила, что она праправнучка Бенедикта. А у меня было достаточно причин, чтобы поверить ей. Я кое-что рассказал ей об отражениях и лабиринте. Она сама обладает определенной властью над отражениями, и она во что бы то ни стало хотела пройти лабиринт. Когда я видел ее в последний раз, она направлялась именно сюда. Но Бенедикт клянется, что она ему не внучка. Внезапно мне стало страшно. Я хочу удержать ее как можно дальше от лабиринта, и допросить ее. Я с тобой согласен. Все это очень странно. Так ты думаешь, что она сейчас может быть там? Если ее нет, то она очень скоро появится. Наконец мы спустились с лестницы, и сквозь полутемный зал пещеры я пошел к нужному нам туннелю. «Постой — Постой! — воскликнул Рэндом. Я резко остановился и повернулся. Мне понадобилось лишь мгновение, чтобы увидеть, где он находится, и я тут же вернулся к лестнице. Вопрос так и не слетел с моих губ. Я видел, что он склонился над высоким бородатым мужчиной. — Он мертв, — прошептал Рэндом. — Очень тонкое лезвие шпаги. Хороший удар, совсем недавно. — Пойдем. Мы побежали к туннелю и вошли в него. Седьмой проход направо был тем, что нужен нам. Я выхватил Грейс Вандер, потому что эта громоздкая, черная, обитая металлом дверь была распахнута настежь. Я прыгнул вперед. Рэндом не отставал ни на шаг. Пол этой огромной комнаты был черным и выглядел гладким, как стекло, хотя и не был скользким. На его полу полыхал лабиринт, сложный сверкающий узор изогнутых линий 150 ярдов в длину. Мы остановились на самом краю, не отрывая от него глаз. Там что-то было, и это что-то, вернее, кто-то, шел по лабиринту. Я почувствовал свое старое ощущение холодных мурашек, которое всегда возникало у меня при взгляде на него. Была ли это дара? Трудно было точно определить фигуру в снопах искр, постоянно поднимающихся над ней. Но кто бы это ни был... Он должен был быть королевской крови, потому что всем было известно, что любой другой будет уничтожен лабиринтом, а этот человек уже прошел великую кривую и приближался к сложной серии поворотов, ведущих к последней вуали. Двигающаяся огненная фигура, казалось, меняла форму по мере своего продвижения. Какие-то странные чувства нахлынули на меня, и я знал, что это отражение от лабиринта. Я услышал, как Рэндом судорожно втянул ртом воздух, и это несколько меня отрезвило. Целый сон образов заполнил мой мозг. Потом я все увидел глазами. Казалось, оно возвышалось даже в этой огромной комнате. Затем оно почти исчезло. На мгновение это было хрупкой девушкой, может быть, дарой с волосами еще более светлыми от непрерывно бьющих искр статического электричества. Хотя это были не волосы, а большие изогнутые рога, торчащие из широкой, непонятной головы, чей кривоногий владелец пытался стучать копытами, пробираясь по поворотам лабиринта. Затем это было еще что-то: огромная кошка, безликая женщина, изумительной красоты девушка с легкими крыльями, обгоревшая башня. Да-ра! Закричал я, это ты! Голос мой возвратился ко мне эхом, и это было все. Кто бы или что бы это ни было, оно сейчас боролось, проходя последнюю вуаль. Мои мускулы напряглись, как бы не желая того, помогая преодолеть это препятствие. И, наконец, она появилась. Да, это была дара, теперь уже высокая и прекрасная, величественная и ужасная одновременно. Когда я увидел ее, мне показалось, что что-то начало разрывать мой мозг, руки ее были подняты в какой-то экзальтации, с губ лился нечеловеческий смех. Я хотел отвернуться, но не мог пошевелиться. Неужели я действительно обнимал, ласкал, спал с этим? Я испытывал чувство омерзения, но одновременно меня тянуло к ней. Такого смешения чувств я никогда в жизни не испытывал. Я не мог понять, что со мной происходит. Затем она поглядела на меня. Смех прекратился. Ее чужой для меня голос звенел. «Лорд Корвин, теперь ты король Амбера?» «Да», — умудрился я ей ответить каким-то чудом. «Хорошо, тогда не забывай о своей судьбе!» «Кто ты? Или что ты?» «Ты никогда этого не узнаешь. Теперь уже для тебя слишком поздно. Ты опоздал». «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать? Амбер будет разрушен», — произнесла она. И исчезла. «Какого черта?» — возмутился Рэндом. «Какого черта? Что это было?» «Не знаю», — покачал я головой. «Я действительно не знаю, но чувствую, что это самая важная вещь на свете, и нам надо ее узнать, чего бы это ни стоило». Он сжал мою руку. «Корвин, она... оно...» Она говорила, что думала. «Это ведь, возможно, ты знаешь...» И я кивнул. «Да». Я это знаю. Что ты собираешься делать? Я вложил Грейс Вандер в ножны и повернулся к выходу. Собирать обломки? Теперь у меня есть все, как я когда-то думал и хотел, и я не могу знать того, чего не знаю. Нам нельзя ждать, пока произойдет какое-то несчастье. Я сам должен пойти ему навстречу и выполнить то, что мне надлежит. Я должен остановить любую силу, прежде чем она сможет нанести вред моему Амберу. — А ты знаешь, где искать ее? — поинтересовался Рэндом. Мы вошли в туннель. — Предполагаю, что она находится на другом конце черной дороги, — ответил я после раздумья. Через всю пещеру мы дошли до первых ступенек лестницы, где валялся мертвец, и по спирали... Начали подъем наверх в темноте.